Глава 18, Я одинокой изгнанницей, сидела на римском тротуаре, на переносной, зачехленной Оливетте и плакала. Пешеходы останавливались. Некоторые что-то говорили. А мне был нужен Артур. Здесь со мной сию минуту. Если ему все объяснить, разве он сможет на меня сердиться? Я наделала столько глупостей, Я встала, вытерла лицо шарфиком, огляделась, нашла газетный киоск, купила первую попавшуюся открытку. Написала на обороте, «Я не по-настоящему умерла. Мне пришлось уехать. Приезжай скорее». Вот так, без подписи и обратного адреса. Он поймет, от кого это и где меня искать. Я отправила открытку, и мне сразу стало намного лучше». «Все будет хорошо, как только Артур получит мое известие. Он мгновенно перелетит океан, мы обнимемся, я все расскажу. Он меня простит, я прощу его, и мы начнем жизнь заново. Он признает, что мне возвращаться на ту сторону нельзя, и сменит имя. Мы вместе зароем его старую одежду и купим новую, как только я продам, гоним их любовью. Артур отрастит бороду или усы, что-нибудь аккуратное, остроконечное». Беспорядочная шерстистость на лице делает мужчин похожими на вышедшие из-под контроля подмышки, может даже покрасить волосы. Кстати, о волосах. Я отыскала местный эквивалент аптеки и провела там некоторое время, изучая всевозможные оттеночные шампуни, полоскания и краски. Мой выбор пал на краску «Кориссимо» от «Лени Джанин». Приятный каштановый блеск с яркой россыпью высвеченных прядок, напоминающих поцелуй солнечной осени. Мне нравится, когда на упаковках с косметикой много прилагательных. Без них сразу подозреваешь подвох. Чтобы отпраздновать рождение своего нового, я — добрая, умная, честная, здравомыслящая, уверенная в себе девушка — без вредных привычек, с мягкими зелеными глазами и сияющими каштановыми волосами, я купила фотороманзу и села за столик у уличного кафе с намерением почитать и полакомиться джелата. Если бы Артур был со мной, мы бы читали вместе». Так мы учили итальянский, зачитывали вслух текст из прямоугольников с репликами героев, искали трудные слова в карманном словарике, а непонятное додумывали по черно-белым иллюстрациям. Артур относился к этому занятию несколько свысока, а меня оно очень увлекало. Сюжетом всегда была пылкая страсть, но ни мужчины, ни женщины никогда не раскрывали ртов и двигались как манекены. Головы сидели на плечах ровно, будто шляпы, Я понимала и принимала эти условности этот символизм. Как выяснилось, Италия намного больше похожа на Канаду, чем представлялась в начале, сплошной крик с закрытым ртом. В купленном сейчас фотороманзе мать оказалась тайной любовницей жениха Фидан Зато, собственной дочери. Я люблю тебя, произносила она с гипсовым лицом, Тиамо. Она была в неглиже. «Не надо отчаиваться», — отвечал он, хватая ее за плечи. «Почему-то герои никогда не говорили о том, что мне действительно было нужно. Скажем, почем помидоры?» На следующей картинке неглиже дамы сползала с плеч. «Надо мной нависла тень. Я вздрогнула, оглянулась. Незнакомый мужчина с белыми зубами, в сверх тщательно отглаженном костюме с розово-зеленым нейлоновым галстуком». Я знала, что здесь женщины не ходят в бар одни, но тут не бар и сейчас не вечер, а день. Или его внимание привлек мой фотороманзо. Я закрыла комикс, но незнакомец уже присел за мой столик. «Скузи, синьора». Он задал какой-то вопрос, я слабо улыбнулась и ответила. «Но парло итальяно». Но он только шире заулыбался, в его глазах наши одежды упали на пол, мы сами тоже. Белый столик, накрытый стеклом, перевернулся, повсюду разлетелись осколки. «Не двигайтесь, сеньора, не шевелите даже рукой с обручальным кольцом, где ваш муж? Вы можете порезаться, будет много крови. Оставайтесь здесь, на полу, рядом со мной. Позвольте, я проведу языком по вашему животу». Я поспешно вскочила, подхватила сумочку, пишущую машинку, быстро заплатила по счету. Бармен открыто ухмылялся. Как я могла до такого скатиться? Мужчина в настолько остроносых туфлях и розово-зеленом нейлоновом галстуке. Он напомнил мне торговца овощами на рыночной площади с глазами виноградного цвета. Тот, лаская, касался пальцами пушистых персиков, властно, будто женские груди приподнимал в ладонях грейпфруты. Моя рука скользнула в мягкую овечью шерсть его волос, нас взметнуло ввысь на волне сливы мандаринов, наши тела обвили виноградные лозы. «Артур», — подумала я, — «скорее получай мою открытку, не то со мной случится что-нибудь прискорбное». Когда я добралась до Теремота, день уже клонился к вечеру. Как обычно, я зашла на почту, ждала известия от Сэма, До сих пор ничего не приходило. «Луиза Делакор, привычно сказала я, однако на сей раз женщина за конторкой повернулась ко мне всем телом, будто восковая предсказательница будущего на канадской национальной выставке, та, что за 10 центов выдает карту. Женщина просунула руку в прорезь окошка и протянула письмо в голубом авиаконверте. На улице, в стороне от глаз полицейских, слонявшихся без дела, я разорвала конверт и прочитала одно единственное слово «битюн». Это было кодовое слово, означавшее, что все хорошо. В случае фиаско в записке говорилось бы «трюдо». Сэм пребывал в убеждении, что полиция читает его переписку не только то, что он получает, но и то, что отправляет. «Проучим мерзавцев», — сказал он, — «пускай поломают свои... Тупые башки и попробуют догадаться, что это значит. Я скомкала тонкий голубой листок и запихнула его в сумочку. С души словно упал камень. Расследование прошло нормально, Сэму и Марлене поверили. Итак, я каталась на лодке, и со мной произошел несчастный случай. Официально я мертва, хотя мое тело не найдено. Шарлотта пила чай с миссис Райерсон пухлой добродушной экономкой. Ей одной во всем доме Шарлота могла доверять. В камине ярко пылал огонь, наполняя комнату теплом, и разбрасывая повсюду веселые отблески. Но Шарлота не испытывала покоя. Она хотела было рассказать миссис Райерсон о своих изрезанных платьях, но потом решила, что не стоит, пока не стоит. Миссис Райерсон заговорила Шарлота, намазывая маслом ячменную лепешку: а что это за лабиринт? лицо экономки омрачилось какой еще лабиринт мисс к которому том кучер не велел мне подходить и на вашем месте я бы послушалась мисс выразительно округлила глаза миссис райерсон очень нехорошее место особенно для молоденьких девушек но что там такое спросила заинтригованная шарлота лабиринт мисс ну знаете какие они бывают его посадили предки нашего господина давным давно еще при доброй королеве бес Вот когда, во всяком случае, так говорят. Хозяин про этот лабиринт даже не заговаривает с той поры, как пропала первая леди Редмонд, да и вторая тоже средь бела дня, вот как. Поговаривают, будто там пляшет маленький народец, а они не любят непрошенных гостей. Только это все сказки. Первая леди Редмонд, она тоже так говорила, ну и пошла внутрь, хотела доказать, что там не страшно, а наружу-то и не вышла. Лабиринт потом весь обыскали, облазили, да только ничегошеньки не нашли. Одну ее белую перчатку, лайковую такую. Шарлота поразилась. «Вы хотите сказать, что существует не одна леди Редмонд?» Миссис Райерсон кивнула. «Нынешняя уже третья, а вторая, уж такая милая была барышня, до того хотела понять, что стряслось с первой, что и ее тоже понесло в проклятый лабиринт. Люди услыхали ее крик, кинулись». Кучер чертом как раз и двое пожей, а ее и след простыл, растаяла, словно призрак. А сейчас, мисс, там уже все позаросло. Шарлота, вопреки собственной воле, содрогнулась. «Боже, как удивительно!» — пробормотала она. Ей страстно захотелось подойти к лабиринту, взглянуть на него хотя бы снаружи. В сверхъестественное она не верила. «А что же теперешняя леди Редмонд?» — спросила она. «И близко туда не подходит, насколько я знаю», — отозвалась миссис Райерсон. «Люди говорят, в лабиринте теряешься, потому как там нету центра. Заходишь туда, а обратно выбраться не можешь. А еще поговаривают, будто первая леди Рэтмонд, да и вторая тоже. Так и ходят кругами там внутри». Миссис Райерсон бросила осторожный взгляд через плечо, и хотя в комнате было очень тепло, плотнее закуталась в шаль шарлота даев лепешку изящно облизала пальчики, но это просто смешно сказала она разве бывают лабиринты без центра но при этом с тревогой вспомнила о событиях вчерашней ночи она была в спальне и вдруг услышала какой-то шум снаружи на террасе чьи-то шаги потом она уверена ей не показалось кто-то позвал ее по имени ледяной страх сковал тело, но шарлота встала подошла к окну и в призрачном свете луны, которая в тот момент показалась из-за облака, увидела, что внизу кто-то есть, некто в черном плаще. Лица в темноте было не различить. На глазах у Шарлоты человек повернулся и невозмутимо пошел прочь. Кто же пытается ее напугать? Страх сменился гневом и любопытством. Она непременно доберется до сути. Шарлота стремительно сбежала по задней лестнице, которая, как ей было известно, вела к боковой двери на террасу. Оказавшись на улице, она успела заметить темный силуэт, быстро растворившийся в зияющей черноте ворот в конце дороги, что шла от дома. Шарлотта поспешила за ним вниз по каменным ступеням крыльца. Перед ней простирался газон с геометрически правильными елизаветинскими клумбами, а за ним вход в лабиринт. Человек в плаще вошел туда и исчез, издалека донесся тихий смех. Шарлотта замерла. Ей сделалось очень-очень страшно. Ее неудержимо против воли влекло к лабиринту, хотя она знала, что там с ней обязательно должно случиться нечто ужасное. Кто-то дотронулся до ее руки. Она вздрогнула, вскрикнула, подняла глаза и увидела перед собой темное загадочное лицо Редмонда. «Поздновато для вечерней прогулки. Вам не кажется, насмешливо бросил он? Впрочем, возможно, у вас здесь назначено рандеву. По крайней мере, одеты вы как раз к случаю». Шарлотта залилась краской. Она внезапно осознала, что на ней нет ничего, кроме ночной рубашки. Ее грудь взволнованно вздымалась под белоснежной тканью. «Я, наверное, хожу во сне», — смущенно забормотала она. «Не припомню, чтобы такое случалось раньше». «Опасная привычка», — заметил Редмонд и сильнее сжал руку Шарлотты, когда та попыталась высвободиться. «За такие привычки приходится дорого платить». Он приблизил свое лицо к лицу Шарлоты. Его глаза светились, отражая свет полумесяца. А потому я печатала за столом с закрытыми глазами. Затем остановилась. Надо подумать, как Шарлота выкрутится на этот раз. Под рукой у бедняжки ни книги, ни канделябра, ни кочерги. Может, она двинет его коленом в пах? Нет, в моих романах такого не бывает. Редмонду помешает чье-нибудь появление. Тут в тишине я услышала посторонние звуки. Снаружи кто-то был. Он осторожно спускался по дорожке к дому. Поскользнулся на шлаке. Остановился. «Артур», — еле слышно пролепетала я. Но нет. Откуда он не мог приехать так быстро? Мне хотелось закричать, броситься в ванную, запереться на все засовы. Я могла бы вылезти оттуда через маленькое окошко и быстро добежала бы до машины, которую оставила на холме. Вот только куда я подевала ключи?» Перед глазами мелькали и тут же распадались на фрагменты чьи-то лица. Что им от меня нужно? Я поняла, что при свете меня прекрасно видно с улицы в огромном доме. Замерев, я прислушалась, затем выключила лампу, опустилась на корточки и спряталась под столом. Может, это вернулся мистер Витрони? Сомнительный визит среди ночи. Или это какой-то неизвестный мужчина, прознавший, что я живу одна? Я никак не могла припомнить. «Запертали дверь». Я просидела под столом довольно долго, прислушиваясь к каждому шуруху. Шаги приблизились, потом стали удаляться, где-то в отдалении пищали насекомые. Урчал автомобиль, въезжавший на холм, к площади, а больше ничего. Наконец я встала и выглянула из комнаты на балкон. Посмотрела в кухонное окно, а после в окно ванной. Никого и ничего. «Это нервы», — сказала я себе. «Надо будет последить за собой». Я забралась в постель и взяла фотороманза, чтобы успокоиться. Я уже знала многие слова и выражения и могла читать практически без словаря. Я не боюсь вас, я вам не верю. Вы же знаете, что я вас люблю, вы должны рассказать мне правду. Он выглядел так странно, что-то случилось. Наша любовь невозможна, я ваша навеки, мне страшно».